в Дармштадте. Нет, не в Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт был в Америке. Да, Алабюн давал обед на стеклянных столах. Да, и столы пели моё сокровище. И не моё сокровище, а что-то лучшее, и какие-то маленькие графинчики, и они же женщины, вспоминал он.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 «В этом-то вся драма», — думал он. «Ах, ах, ах», — приговаривал он с отчаянием, вспоминая самые тяжелые для себя впечатления из этой ссоры. Неприятнее всего была та первая минута, когда он, вернувшись из театра веселым и довольным, с огромной грушей для жены в руке, не нашел жены в гостиной, к удивлению, не нашел ее и в кабинете,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 Совершенно невольно вдруг улыбнулась привычной доброй и потому глупой улыбкой. Эту глупую улыбку он не мог простить себе. Увидав эту улыбку, Долли вздрогнула, как от физической боли. Разразилась со свойственной ей горячностью потоком жестоких слов и выбежила из комнаты. С тех пор она не хотела видеть мужа. Всему виной эта глупая улыбка, думал Степан Аркадьч. Но что же делать? Что же делать? с отчаянием говорил он себе и не находил ответа.